Глава 11. Утром он долго лежал в кровати, размышляя о вчерашнем дне. Он получился несколько сумбурным, но самым главным были первые впечатления, которые сформировались у него после разговора со всеми четверыми. Самое интересное, что у него осталось стойкое ощущение того, что все четверо его собеседников, с которыми он говорил, не выложились до конца, и каждый из них сохранял какую-то тайну, о которой он не должен был знать. Следовало поговорить с каждым по второму разу, уже много зная и о коллективе компании, и о самом Льве Давидовиче, и о людях, с которыми он вчера беседовал. В 11 часов, как они и договаривались, за ним приехал Валерий Арсаев. Он охотно повез его на дачу, показывая участок, на котором стоял двухэтажный дом бывшего следователя по особо важным делам. Дача была вполне солидная, с большим хорошим участком. Рядом с забором стояла машина, в которой находились двое сотрудников службы безопасности компании. Они следили здесь, меняясь ежедневно, в расчете на появление самого хозяина. Когда-то Неверов получил здесь один участок, а остальные два дали его коллегам, которые не захотели тут строиться. В результате он выкупил эти участки и присоединил их к себе. Получилась обширная усадьба, засеянная и обработанная. Забор был достаточно высоким, и Дронго пришлось попросить одного из молодых сотрудников помочь ему подняться туда. «Там никого нет», — сказался с неходительной улыбкой Валерий. «Неужели вы думаете, что он прячется за забором?» «Нет, но мне обязательно нужно посмотреть на его участок», — твердо сказал дронга влезая на забор. Арсаев пожал плечами, глядя, как эксперт, который был значительно старше его, лезет на забор. Дронго осмотрел место и спрыгнул вниз. «Участок давно не обрабатывали, уже целый месяц», сказал он. «Мне важно было увидеть дачу, чтобы понять, каким хозяином был Неверов». «Увидели?» спросил Валерий, когда они сели в машину. «Вполне. Он был рачительным хозяином и никогда бы не стал бросать свой участок даже ради того, чтобы скрыться. Он нашел бы обязательно соседа, или кого-нибудь из живущих рядом, чтобы обрабатывали землю в отсутствие хозяина. Я в этом уверен. А если он хитрый хозяин, предположил Арсаев? Решил сбежать и оставить нам запущенный участок, чтобы мы тоже подумали об этом. Такое вам в голову не приходит? Приходит. Но там сразу заметно, с какими чувствами он ухаживал за своей дачей. Он бы ее никогда не бросил. Боюсь, что нам нужно готовиться к самому худшему. «Не знаю», — раздраженно ответил Валерий. «По-моему, он просто понял, что взорвался и сбежал. И никаких других секретов здесь просто нет». «Давайте поедем к его дочери», — неожиданно предложил дронга «Что вы говорите?» — вздрогнул Арсаев. «Как это к дочери?» «Она уже написала заявление в милицию, а мы заявимся к ней. Вы понимаете, о чем говорите? Она сразу позвонит в милицию, и они приедут за нами». «Нет, я туда принципиально не поеду». «Вы только представьте себе, что напишут в газетах, если нас арестуют. Вам ничего не грозит, вы частные эксперты, формально ни на кого не работаете. Представляете, что будет со мной? Меня просто уничтожат. Напишут, что на квартире Неверова арестовали помощника Льва Давидовича Деменштейна. Об этом известят все газеты. Нет, нет, я туда не поеду. Ни при каких обстоятельствах. В таком случае отвезите меня туда, и я сам переговорю с его дочерью. Как ее зовут?» — Я не знаю, — ответил Арсаев. — Честное слово, вы напрасно это делаете. Ну, разве так можно? Насчет дачи я понимаю, а являться к дочери пропавшего без вести — это будет такой удар для нее. И тем не менее я настаиваю. — Ну, тогда мы будем ждать вас в машине, которая остановится на другой улице, чтобы нас никто не видел. — Договорились? — Давайте позвоним Матвею Константиновичу и узнаем, как зовут дочь Неверова, — предложил дронга Звоните, — согласился Валерий. дронга набрал номер Суровцева. — Добрый день, Матвей Константинович. Как у вас дела? — Для кого добрый, а для кого недобрый. Почему вы не сказали мне вчера, что встречались с Френкелем? Я встречался с ним после нашего разговора. — Но мой телефон вы же знали. Могли позвонить и сообщить. Я посчитал нужным рассказать об этом самому Льву Давидовичу, — заметил дронга Вы тут считаете, а у нас неприятности. Он уже высказал мне все, что думает о нашей работе. Благодаря вам нас всех скоро разгонят. Я вообще сказал Погосову, чтобы мы больше с вами не встречались и не разговаривали. От вас только неприятности. Боюсь, что не могу вам этого пообещать. Насколько я понял, Лев Давидович согласился подождать одну неделю, прежде чем принимать какие-то решения. Обрадовали. Через неделю нас всех выгонят. Давайте прекратим эту ненужную дискуссию. Как зовут дочь Неверова? Я не помню. И вообще я не обязан вам помогать. Сколько вам пообещали? Миллион или два миллиона? Вот и отрабатывайте свои деньги. До свидания. Суровцев отключился. Судя по всему, ему крепко досталось, подумал дронга набирая номер Погосова. Он долго ждал, пока тот ответил. Добрый день, вежливо поздоровался дронга Здравствуйте, ответил Погосов. «Извините, что я вас беспокою, но мне нужно знать имя дочери Неверова. Мы сейчас едем к ней». «С кем едете?» «С господином Арсаевым». «Ну да, понятно, с этим дамским угодником». «Он вчера ловко подложил нам свинью». «Наши сотрудники говорят, что вы ужинали с Валерием, когда тот вызвал Доменштейна и сообщил ему о нашей плохой работе». «У вас удивительно болтливые сотрудники». «Как зовут дочь?» «Светлана». «Светлана Петровна, он рядом с вами?» дронга покосился на сидевшего рядом Арсаева. Тот понял, что речь идет о нем, и усмехнулся. «Он в соседней машине», — соврал Дронго. «Тогда передайте ему, что так нельзя себя вести. Это не по-товарищески». Погосов тоже отключился. «Похоже, что они на вас обижены», — заметил дронга «А вы ждали другой реакции? Они сначала прошляпили Неверова, позволив ему исчезнуть». Потом не нашли документы, затем захватили Вострякова и вместо того, чтобы все узнать, просто сделали из него дебила. И не нашли ничего лучше, чем отправить в больницу. Такая глупость. А потом они не смогли даже предотвратить утечку информации. По-моему, они должны винить в этом только себя. А почему Погосов считает вас женским угодником? Ну, это как раз понятно. Он у нас аскет, все страдает по своей юной деве, которая погибла в Спитаке. А у меня всегда много знакомых женщин, среди которых есть очень известные актрисы, телевизионные ведущие, бизнес-леди. Вот он и завидует. Он, по-моему, спал в последние годы только с двумя руками. Справа и слева, — рассмеялся Арсаев. Дронго поморщился. Его коробили подобные шутки. К дому они подъехали в половине второго. В подъезде дежурила старушка. Она строго посмотрела на Дронго и спросила. — Вы к кому? — К Светлане Петровне, — ответил дронга «По какому вопросу?» — уточнила бдительная старушка. «Неужели вы не знаете?» — удивился дронга «У нее пропал отец, и теперь мы пытаемся его отыскать». «Ах, вы из органов! Я так сразу и подумала. Смотрю, солидный мужчина не какой-нибудь из наших, которые в лифте норовят что-нибудь сделать или в подъезде нагадить». «Ни в коем случае. Мы боремся с такими отщепенцами». «Правильно делаете. Семнадцатая квартира. Поднимайтесь». Дронго вошел в кабину лифта. Семнадцатая квартира была на седьмом этаже. Он позвонил. За дверью раздалось рычание собаки. «Назад!» — крикнула хозяйка. «Назад!» Она открыла дверь, прогоняя большую кавказскую овчарку в одну из комнат. У молодой женщины было приятное милое лицо, немного вздернутый нос, светлые волосы, карие глаза. Светлана Петровна была в светлых брюках и сиреневой водолазке. Она была чуть ниже среднего роста, и поэтому Дронго почувствовал себя гигантом. Волосы у нее были собраны. — Вам кого? — спросила она. — Вы, наверное, ошиблись. Если к Колесниковым, то они живут рядом. — Нет, я пришел к вам, Светлана Петровна. — Ко мне? — удивилась она. — По какому вопросу? — Насчет вашего отца. — Ой, извините, я сразу не поняла. Вы из милиции? — Нет, я частный эксперт, который занимается поисками вашего отца. «Ничего не понимаю. Почему частный эксперт? Я подавала заявление в милицию. Он пропал уже так давно. Мы просто с ума сходим, не знаем, что нам думать. И мальчики переживают. Они сейчас в школе». дронга прошел вместе с ней в гостиную. Из соседней комнаты послышалось рычание собаки. Очевидно, ей не нравился новый гость. «Садитесь», — показала ему на стул хозяйка квартиры. «Я сейчас приду». «Джульбарс, молчи!» — крикнула она собаке. «Вы знаете, наша собака жила на даче и была очень привязана к отцу. Когда он пропал, она скулила несколько дней. И сейчас с ума сходит, когда слышит его имя. Извините меня». Она поспешила в соседнюю комнату. Через несколько мгновений в гостиную вошла собака. Она внимательно и настороженно посмотрела на гостя. Он сидел на стуле и старался не шевелиться. Дронго посмотрел животному в глаза. Собака зарычала. «Не весело без хозяина», — негромко сказал дронга «Понимаю. Только я ни при чем. Я как раз пытаюсь его найти и помочь твоей хозяйке. Поэтому не рычи. Я действительно пришел помочь». Собака, словно поняв его слова, замолчала и легла на пол, внимательно глядя на незнакомого гостя. Из другой комнаты вернулась Светлана. Она успела причесаться и надела, очевидно, бюстгальтер, которого у нее под водолазкой раньше не было. «Он все-таки пришел сюда?» – покачала она головой. «Сидеть, Джульбарс, сидеть!» Собака подняла голову опустила ее снова. «Почему частный эксперт?» – снова спросила Светлана. «Я ничего не понимаю. Какое вы имеете отношение к исчезновению отца?» «Он ведь работал следователем по особо важным делам», – ответил дронга «И многие его коллеги очень переживают, что он так внезапно исчез. Поэтому меня и попросили заняться розысками вашего отца». так сказать, на частных началах. Он отчаянно лгал и понимал, что ведет себя не совсем правильно, явившись в дом, куда пришло такое горе. Собака, почувствовав фальшивые нотки в его голосе, снова подняла голову и зарычала. К счастью, Светлана не так чутко прислушивалась к интонациям его голоса. «Нам так тяжело, — печально сказала она. — Это так ужасно, когда не знаешь, что с ним случилось. Просто представляешь себе какие-то жуткие картины». Может, он упал и ударился, потерял память и сейчас где-то живет под другим именем или в другой семье. Я даже не представляю, как мне быть. Он ничего вам не сообщал? Ничего. Просто однажды не приехал. Позвонил, что приедет с дачи к нам домой. И не приехал. Мы его ждали, звонили, но оба телефона были отключены. У него остался старый, который он иногда включал. Мы поехали на следующий день к нам на дачу и нашли там скулившего и голодного Джульбарса. а потом случилась эта жуткая история с Востряковым. Это его двоюродный племянник. Он попал в какую-то автомобильную катастрофу, ударился головой и с тех пор так странно разговаривает, как будто жует жвачку. Он тоже несколько раз приходил и спрашивал насчет отца, а недавно приехал на машине. Представляете, он себе иномарку купил. Они жили всегда так скромно, отец им часто помогал, и вдруг Востряков купил себе машину. «Иностранную машину, кажется, японскую, я в этом не разбираюсь. Говорят, что у него автомобильные права давно уже были, но я думаю, что ему нужно еще раз сдавать экзамены. Разве можно в таком виде за руль садиться? Он иногда просто мычит и ничего сказать не может». Она вздохнула, тряхнула головой. «О чем это я говорю? О разных глупостях. Самое главное, что папа исчез, и мы нигде не можем его найти. Даже его старая машина стоит в гараже». Первые две недели я все больницы обзвонила. У меня сестра бывшего мужа работает в департаменте здравоохранения столичной мэрии. Так через нее мы куда только не обращались, даже все морги проверили. Один раз нам даже позвонили и сказали, что его нашли, но потом оказалось, что это какой-то несчастный бомж. У него на ногах все пальцы были целые а у моего отца на правой ноге не недоставало двух пальцев. Он их еще в молодости потерял, когда их автобус в аварию попал. «А из милиции вам ничего не сообщали?» «Нет, ничего. Они, наверное, думают, что он сам найдется. Я иногда к ним звоню, и они говорят, что ищут. Вы знаете, сразу после исчезновения отца к нам приехали какие-то люди. Они говорили, что из ФСБ, и все проверили вокруг. Я так и не поняла, что они искали. Но потом увидела, что они были в квартире отца, и на даче, и даже у Востряковых. Наверное, искали какие-то бумаги отца или документы». Хотя в милиции мне сказали, что ничего про обыски ФСБ им неизвестно. И вообще, услышав про ФСБ, они сразу потеряли интерес к поискам моего отца. Видимо, здесь какая-то тайна. Но самое интересное, что еще до этого нас тоже обыскивали. Правда, очень осторожно, и когда нас не было дома. Но все равно обыскивали. Кто был самым близким другом вашего отца? Я думаю, Лапиков. Игорь Викторович Лапиков. Он тоже на пенсии. Работал журналистом. Сейчас уже совсем старый. Ему под девяносто. Вы не поверите, но он все время звонит и спрашивает насчет отца. И сын его тоже часто звонит. Иногда даже присылает детям какие-то подарки, сувениры. Он работает в каком-то немецком банке. Вернее, в его филиале. Начальником управления. Мы дружим с детства. Виктор такой хороший парень. Его назвали в честь дедушки. Они все так тепло к нам относятся. Кто еще? Наш Ефим Востряков в последнее время был близок к папе, но сейчас не знаю. Он так сильно изменился после того, как попал в больницу. Был еще Федор Федорович Симоненко, но он умер еще в прошлом году. Они работали с папой в прокуратуре. Больше никого вспомнить не можете? Нет, больше никого. Я многих не знала. Отец не любил, когда спрашивали насчет его работы. Никогда дома ничего не рассказывал. говорил что у него тяжелая и грязная работа а дома он должен отдыхать хотите чаю давайте неожиданно для самого себя согласился дронга только пойдем на кухню а то ваш джульбарс меня загрызет нет он добрый только сильно переживает, — призналась она потом на кухне они долго сидели и пили чай с ватрушками которые она положила на тарелочку его охватило какое то забытое чувство нарастающее щемящей тревоги Он не мог поделиться им с этой молодой женщиной, так доверчиво смотревшей на него, словно в ожидании чуда. Он расспрашивал ее об отце, она охотно рассказывала. Чувствовалось, что ей необходимо было выговориться. Он взглянул на часы. Они говорили уже полтора часа. «Я лучше пойду», — сказал Дронго, поднимаясь. «Можно я дам вам на прощание три совета?» «Целых три», — печально улыбнулась она. «Давайте». Нужно принимать советы людей с благодарностью, так говорила моя мама. Она была права. Во-первых, никогда и никому больше не открывайте двери. Если увидели чужого, кто бы он ни был, даже если скажет, что он незаконно рожден сын вашего папы. У него не было таких сыновей, улыбнулась она. Во-вторых, не нужно тешить себя несбыточными надеждами. Обещаю вам, что сделаю все для того, чтобы найти вашего отца. но, боюсь, предположить самое худшее. Во всяком случае, нужно быть реалистами. — Незаконно рожденный сын тоже для реалистов? — грустно спросила Светлана. — Нет, только для того, чтобы вы запомнили. Теперь вы, глядя в глазок, всегда будете помнить об этом возможном единокровном брате. А третий совет? Не собирайте волосы. Вам больше идет, когда они распущены. Она покраснела, отвернулась, потом улыбнулась. — Спасибо. третий совет мне понравился больше двух предыдущих до свидания кивнул он на прощание выходя из квартиры он спускался по лестнице когда она сверху крикнула ему подождите вы не сказали как вас зовут меня обычно называют дронга ответил он поднимая голову уже выходя из дома он вспомнил про оставшегося в машине валерия арсаева тот прождал около двух часов чего ему будет полезно подумал дронга он ведь так не хотел сюда подниматься